Идущая под уклон булыжная мостовая. Возле ракоена задерживаться не стали, не сговариваясь, сразу же свернули за угол и быстро-быстро зашагали прочь. Серода, правда, уверял, что горбун не посмеет пуститься в погоню, ибо отбирать назад выигрыш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 Но тут на вице-консула обрушилась новая напасть. Круглолицый разбойник перестал по оглядываться в сторону моста, запыхтел и вдруг, как повалится Эрасту Петровичу в ноги, как примется стучать крепким лбом о мостовую. Он благодарит вас за спасение его чести и его жизни, перевел сирота. Скажите ему, пожалуйста, что благодарность принята. Пусть поскорей встанет, нервно сказал титулярный советник, оглядываясь на публику. Бандит встал, поклонился в пояс. Он говорит, что он солдат почтенной шайки Тёбейгуми, которая более не существует. Словосочетание почтенная шайка так заинтересовало Фондорина, что он попросил пусть расскажет о себе.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 Он из семьи потомственных матийакко и очень этим гордится. Это такие благородные якудзы, которые защищают маленьких людей от произвола властей, но заодно и обирают, конечно. Полу переводил, полу комментировал сирота. У его отца на руке было всего два пальца.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 думали, что гайдзин не поймет, а капитан давно по японским морям плавает, все диалекты понимать научился. у сотцомцев были с собой длинные свертки, а в свертках мечи. он разглядел одну из рукояток. чудная, покрыта камиясури. здесь сирота запнулся, не зная, как перевести трудное слово. камиясури это такая бумага,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 И сирота переглянулись. Ну-ка, пусть расскажет во всех п -п подробностях, что еще?» — говорил капитан. Не случилось ли с ним чего-нибудь? Иакот удивился, что его история вызвала такой интерес, но отвечал старательно. Больше он ничего не говорил, только про награду.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 которому история про таинственных сотсумцев что-то ужасно не понравилось, особенно в связи со скоропостижной кончиной благолепого. Просто встал и ушёл. Ни с того, ни с сего. Лекот задумался, припоминая. Капитан сидел и дремал, спиной к залу. Кажется, сзади кто-то проходил и разбудил его.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 туда и он. Коротышка низко поклонился и выставил вверх мизинец, что показалось Расту Петровичу не очень то вежливым. Ну что он, спросил молодой человек все больше нервничая, почему не уходит? Он не уйдет. Его оябун погиб, поэтому он решил посвятить свою жизнь служению вам. В доказательство своей искренности предлагает отрезать себе мизинец.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 Раз Петрович не поскупился бы на точный адрес, и бо его терпение было на исходе. Первый день пребывания в Японии получался чрезмерно утомительным. К колбаской под горку махнул Фандорин рукой в сторону берега. На лице настырного коротышки мелькнуло недоумение, но сразу же исчезло. Касикомаримасита. кивнул он. Улёкся назим оттолкнулся рукой и покатился под откос. Эрнст Петрович сморщился, ведь все бока отобьет об лыжники болван. Да черт с ним, имелись дела поважнее. Скажите, сирота, можете ли вы порекомендовать надежного доктора, способного произвести вскрытие? «Надежного?»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 Набьют синяков булыжники дороги, тяжёл путь чести.